заключение. Раньше, чем пасть под ударами своих убийц, Павел был уже жертвой целой совокупности обстоятельств, которые обусловливали и его темперамент и его судьбу. Прежде всего, он был жертвой непосильной задачи, выпавшей ему на долю, или взятой на себя им самим, и горделивой самонадеянности, позволившей ему думать, что он способен эту задачу выполнить. Но эта гордость, достигшая в нем чрезвычайных размеров, происходила от самой чудовищности доставшейся ему роли и власти, которую он должен был при этом проявить. Далее, он был жертвой своего более чем на три четверти немецкого происхождения, своего французского воспитания, русской среды, в которой тонуло и то, и другое, и смеси разнородных, не согласующихся между собой элементов, рыцарских или гуманных идей, заимствованных на Латинском Западе, и восточной грубости, прусского формализма и азиатского сумасбродства, утонченности и варварства, введенных таким путем не только в его духовную индивидуальную природу, но и в природу. Всего народа, которым он должен был управлять. Наконец, он был жертвой болезненных наклонностей, являвшихся неизбежным следствием этой неправильной обстановки и усиленных влиянием, которое политическая и нравственная ненормальность эпохи должна была оказать на воображение, от природы восприимчивая к такого рода впечатлениям. Урок и кабинцев Запада сталкивался и смешивался с революционной традицией Петра Великого, и это не могло не привести к болезненному состоянию. Читатели этой книги, вероятно, сумели найти связь между тем, что пытался сделать Павел, и тем, что он сделал. Об его усилиях и их осуществлении нельзя составить себе одинаково невыгодное понятие. К сожалению, реакция, несомненно, чересчур насильственная и плохо проведенная, хотя и благородно направленная против возмутительных злоупотреблений, оказалась самой недолговечной. Злоупотребления устояли, и в коалиции, восставшей против реформатора, интересы этого порядка послужили главной связующей нитью. Панин, помимо расчетов, которыми могло руководствоваться его личное честолюбие, имел, несомненно, в виду спасение государства, но для его обеспечения он должен был согласиться на сообщничество с каким-нибудь рибасом, а также на более или менее прямое содействие раззолоченной толпы, развратных цинников, которых он ненавидел не менее, чем сам Павел, и шайки отважных притрианцев, которых он готов был назвать вместе с ланжероном позором армии. Реформа, начатая Павлом, однако не совсем погибла вместе с ним. Среди победителей в ночь на 11 марта лентяи-взяточники всех слоев общества могли надеяться первыми извлечь пользу от этой победы. Однако торжествовавшая гвардия не получила возможности снова подняться после пережитого унижения. И некоторые хорошие заимствования из устава Фридриха II, перемешанные с крайностями унизительной солдатчины, прочно сохранились в военной организации страны. Законом о престолонаследии, обнародованным сразу после вступления на престол, Павел надеялся положить конец периодическим кризисам верховной власти. Сохраненный в целости принцип самодержавия делал, впрочем, эту гарантию очень хрупкой, и Павел, по-видимому, сам был готов от нее отказаться. Однако она выдержала испытание времени и обеспечила политическому режиму государства прочность, в чем следует признать заслугу за реформатором 1801 года. Даже в сфере социальных и экономических интересов, несмотря на неловкое и непоследовательное проявление инициативы государям, некоторые из посеянных им семян избежали гибели, постигшей его гуманной мечты, чтобы принести впоследствии плод природы избавить его народ от самого тяжелого рабства, пережитого в минувшие годы. Наконец, быть может, было нужно, чтобы Павел так жил и царствовал для того, чтобы из раздраженного и раздражающего характера, преданного им форме управления, которое он унаследовал и осудил с самого начала, выделилась путем другой реакции освободительное направление близкого будущего. Александр сам, втянутый туда вместе с Новосельцевыми и Строгановыми, бессознательно увлекся собой ой цвет своих подданных этим путем среди препятствий неизбежных столкновений и отступлений продолжались с тех пор следовать и чтобы найти объяснение такому направлению истории надо обратиться к эпохе павла уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига если вы купили лицензионную копию